Нозур продолжал тревожиться. "Есть ли люди огня не пришли сейчас?" ответил он Уну. "Значит, они отправились за подкреплением. И их становище далеко", беззаботно сказал Уламры. "Зачем им возвращаться?" "За тем, что лесные люди не зажигают костров. Люди огня захотят узнать, что за новые существа появились в лесу". Ответ Зура заставил Уна задуматься.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 Когда Ун подошёл, Ра протянул руку в сторону леса, бормоча какие-то отрывочные неясные слова, и Ун понял: люди огня пришли. Скрытые в глубине леса, они видели костёр, видели Уламра и его союзников, сами же оставались невидимыми.